Глава первая. Конгресс по энергетике. Дело идет к Новому году. Почти середина декабря. Мы живем нормальной жизнью. Свалиться в пропасть не дают дети. Они держат нас подвязанными крепкой веревкой, которая запуталась между всеми. Роман в командировке, в Турции. Международный конгресс по энергетике. Я ничего не спрашивала.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 Долги, как известно, бывают разными. Они могут исчисляться деньгами, но далеко не всегда. Они могут быть выражены в поступках, услугах и прочих действиях, иногда опасных, в зависимости от того, что считать долгом. Смотрю на себя в зеркало. Где тот момент, который сломал всю мою жизнь? То мгновение, когда я посмотрела на рукава Вероники. Секунда не думая о секундах свысока слова из старой песенки. Стоп, что тогда мне сказала Ольга? Я хорошо запомнила ее слова. Начну с того, что у вашего мужа проблемы. Он должен много денег. Их надо вернуть или отработать. Вернуть он не может, отработать тоже. Вероника больше с ним не сотрудничает. Он злоупотребил ее доверием. Итак. Первое. Роман должен много денег. Много это сколько? Много для кого? Для романа? Или много в принципе? Судя по обстановке, в которой я вращалась в Питере, там стандарт нехилый ни разу. Второе. Деньги надо вернуть или отработать? Отработать много денег можно или очень долго по времени, или недолго, но тогда этому человеку, который отрабатывает, много платит. То есть Роме. Сколько много? Я особых денег не вижу. Мы, конечно, не бедствуем, нам на все хватает, но в обрез. Как будто он дает ровно столько, сколько надо, чтобы покрыть все необходимые расходы. Я тоже зарабатываю, однако жизнь дорогая. С другой стороны, отработать это довольно многозначительно, видимо, можно и не деньгами. А Рома, по всей видимости, потерял эту возможность. Третье. Вероника больше с ним не сотрудничает. Он злоупотребил ее доверием. «Вот оно! Вот что мне надо узнать! И оттуда тянуть ниточки, которые ответят мне на мои, не дающие покоя вопросы!» Как мог он злоупотребить доверием такой вельможи, как эскортница, пусть и высшего эшелона? Что он такого страшного совершил, что нарушил гармонию всей конструкции? В чем провал? Откуда начинать, не знаю. Одеваюсь, чтобы пойти к Поле Вариану. Не буду ничего у нее спрашивать, просто покручусь в другой обстановке. Иногда смена картинки перед глазами... Будет спящей нейроны и находит ответы. Есть и четвертое. Они хотели заменить романа мной. Но все это выглядело как-то неумело, сыро, не очень уверенно. Они просто прощупывали почву, что творится у нас в семье и кто я такая. Можно ли иметь со мной дело? Видимо, я не выдержала экзамен, так как больше они не выходили со мной на контакт. Хотя три месяца не срок для больших дел. Слышу работающий телек на кухне и бегу его выключить перед уходом. Прямо на экране вижу Веронику. Она в строгом бизнес-костюме, волосы убраны в пучок, почти без косметики. Камера задерживается на ней секунду-две. Ее невозможно не заметить и не вставить в съемку. Эту Афродиту, рожденную не из пены морской, а из холодного расчета. Я чувствую очень сильное отвращение, как будто воздух пахнет чужими духами, дорогими, неуловимыми, мерзкими, запахом предательства. По телевизору передают новости. Международный конгресс по энергетике. Тот самый в Турции, куда уехал Рома. Оператор опять ловит ее лицо. Я стою посреди кухни в пуховике, и мне холодно. Именно в тот момент, когда я решаю надеть маску спокойствия, судьба подсовывает мне этот зеркальный лабиринт, где каждое отражение кричит «Он с ней!», а я лишь шепчу «Нет, это бизнес, международный конгресс, энергетика», притворяясь, что верю в эту сказку, как верит в Деда Мороза зная, что его не существует, и продолжая заказывать подарки на сайте, причем себе тоже за свои деньги. То ли он у нее отрабатывает, то ли зарабатывает, то ли не первое, не второе. Но он опять там, где она. Я четко вижу, как в канун Нового года, когда дети уже спят, я достаю коробочку с запонками, этот черный ящик нашего брака. И ставлю ее перед романом. Говорю без истерик, холодно и четко. Рома, я хочу встретить Новый год с чистого листа. Или ты мне прямо сейчас расскажешь, что у тебя за долг перед Вероникой? Почему у нее были мои запонки? И почему Никита Савохин считает тебя своим должником? Или я подаю на развод? Выбор за тобой. Я дрожу. Пуховик на мне не просто пуховик, а кокон, в котором я пытаюсь спрятаться от правды. Как спрятаться, когда она, как та хитрая моль, уже проточила в нем дыры, и сквозь них дует ледяной ветер одиночества? Выключаю телевизор. Но образ Вероники, богини разума и порока, уже врезался в сетчатку. И я понимаю, что Новый год мы встретим не под бой курантов, а под звук лопающейся иллюзии, такой же хрупкой, как елочная игрушка, упавшая на кафельный пол. Игрушка разобьется на тысячи осколков, каждый из которых — это вопрос без ответа. Почему? Зачем? И как долго еще я смогу притворяться, что не вижу очевидного, закрывая глаза как ребенок, который думает, что если он не видит мира, то и мир его не видит? Ничего с лета не рассосалось. Все продолжается и вернулась на круги своя.